Глава 8 Жилище дочери Некроманта находилось на пятом уровне над алхимическими лабораториями и комнатами рядовых магов гильдии. «Все маги с армией?» Заметив мой вопросительный взгляд, ответила, поднимаясь в личные апартаменты Демонесса. «Раз уж из-за твоего вмешательства боя не получилось, старик решил провести учение, да и не так нас много осталось». Вздохнула она. А ты почему не с армией? Я единственный некромант и тёмный маг в сатрапстве, захваченного нежитью княжества. Мои исследования важнее моего умения драться на поле боя, да и толку от меня там немного. Я передала управление гильдией Дару Тилану, он воздушник, а сама продолжила исследование. Открыв одну из дверей пятого этажа, пожала плечами она. Следуя за ней... Я прошёл две заставленные книжными шкафами комнаты и оказался в просторном светлом помещении. Как-то иначе я представлял себе жилище тёмного мага, а здесь никаких тебе скелетов, черепов и прочих атрибутов профессии. Обычные бежевые, украшенные коричневым рисунком обои. Письменный стол из тёмного дерева у окна. На нём я увидел несколько раскрытых книг. Слабо светящийся магический светильник на подставке, стопку бумаги и мраморную статуэтку, вставшего на дыбы единорога. Тёмный шкаф у стены, несколько кресел около небольшого столика и в углу кабинета коричневый кожаный диван. На стенах висели четыре картины. Три из них изображали обычные деревенские пейзажи с домиками и яблонями. А вот напротив письменного стола висел портрет. Я сразу узнал его. На портрете Дар Диартен выглядел несколько задумчивым и совершенно не был похож на магистра тёмной магии и некромантии. Ваиса проследила за моим взглядом, внимательно посмотрела на меня и кивнула на одну из стоящих в комнате кресел. «Присаживайся, что-нибудь выпьешь?» «Нет, спасибо», – вежливо отказался я. Даресса села за стол, сложила руки в замок на столешнице и опустила глаза. Некоторое время в кабинете стояла тишина, нарушаемая лишь стрекотанием прячущегося в соседней комнате сверчка. Наконец, женщина глубоко вздохнула и подняла на меня зеленые с вертикальным зрачком глаза. «Ты сказал, что знаешь что-то о моем отце. Расскажи мне о нем, черный!» Рассказ занял у меня не больше десяти минут. Я коротко поведал о в Суону богини смерти Кельфаты, о том, как она остановила призванного отрекшимися пожирателя душ, рассказала порученной Диартену миссии о последнем пути магистра из города в болотную пещеру и месте, где зарыт его прах. «Камень души теперь у меня. Твой отец попросил меня закончить начатое им дело, и богиня, похоже, одобрила его выбор. Еще он просил передать, что очень тебя любит». Сказал я, переведя взгляд на портрет мастера смерти. «У него было слишком мало времени, и это, к сожалению, всё, что я могу тебе о нём рассказать». «Моя мать из рода полосатых барсов», – после некоторой паузы тихо произнесла Вайеса. «По законам рода женщина остаётся в племени, мужчина же должен принять окрас или, если говорить с нормальным языком, вступить в род». Исключение допускается лишь тогда, когда он связан клятвой крови. «Всю жизнь мой отец разрывался между Эрисхатом и матерью, а когда она умерла во время мора, забрал меня к себе. Мы очень редко виделись. Я по пальцам могу пересчитать те моменты, когда отец был дома хотя бы в течение нескольких дней. Он очень любил своё дело», – с грустью в голосе произнесла она. «Тебя он любил больше». поправив нужное, Я посмотрел ей в глаза. Мне пришлось вместе с ним пережить тот его путь от Суоны до Болотной пещеры. Так вот, он очень сожалел о том, что больше никогда тебя не увидит. «Теперь он у госпожи!» В глазах женщины блеснули слезы. «Ты знаешь, Черный, что только избранные служители могут видеть ее лик и сохранить рассудок?» Горько усмехнулась она. «Мой отец был очень сильным магом». Я бы взгляда на богиню не пережила». «Да ничего такого страшного в вашей богине нет. Пожал плечами я. Красивая молодая женщина. Правда, немного грустная. Но, как я понимаю, она такой и должна быть. Смерть – это вообще не очень веселая штука». «Ты же видящий!» Ваеса вытерла бежевым платком слезы, кинула его в стол и улыбнулась. «Ты можешь видеть госпожу без вреда для себя». «Слушай, я часто слышу это от других, но, поверь, не знаю ни что такое эти самые видящие, никак как я докатился до того, чтобы стать одним из них». «Что тут непонятного? Само слово раскрывает весь смысл. Ты видишь то, что не могут видеть другие. Быть видящим – великая честь и огромная ответственность». Она встала, подошла к стоящему в углу комнаты шкафу, достала из него пузатую бутылку из тёмного стекла, и два высоких стакана. Плеснув в них кроваво-красную вязкую жидкость, она протянула один из стаканов мне. «Ты взял на себя ношу моего отца, черный, так давай почтим его память и выпьем за то, чтобы этот груз не оказался для тебя неподъемным». Комната наполнилась ароматом корицы. Я взял из ее рук стакан и в два глотка расправился с его содержимым. «Когда пьешь за что-то, лучше пить быстро и сразу». Так всегда говорил мой отец. И я всю жизнь следовал этому правилу. Приятное тепло скользнуло в желудок. Оно словно развеяло некогда висящую в воздухе неловкость. Нет, Ваеса не осуждала меня за то, что я со своими людьми пытался убить ее отца. И убил бы. Не покончить Диартен с собой сам. Но все равно где-то в глубине души осталось чувство вины. Ведь некроманта можно было оставить в живых. Достаточно было забрать у него камень души. «Ты ничего не мог сделать, Криан!» Словно прочитав мои мысли, сказала Вайеса. «Сущность лорда тьмы проникла в сознание моего отца. После его смерти она снова втянулась в камень души. Неужели ты думаешь, что он убил себя просто так?» Внешне женщина оказалась спокойной, и только глубоко в глазах ее притаилась боль и обида. «Застарелая обида на весь мир за то, что тот отобрал у нее отца». «Вот. Желая хоть как-то разрядить обстановку, я поднялся с кресла, подошёл к столу и положил на стол чёрный клинок с волнистым лезвием. Это принадлежало твоему отцу. Теперь он твой». «Ты...» Женщина подняла на меня изумлённые глаза. «Ты вот так просто хочешь отдать мне коготь Гантариона? А что в этом такого? Он твой по праву, а мне чужого не надо». И не стоит мне рассказывать о том, что это такое и насколько он ценен. Я себе это представляю и ничего взамен не прошу». «Спасибо!» – дрогнувшим голосом тихо произнесла Ваеса. «Внимание! Вы обратили на себя внимание высшего существа. Богиня справедливости Ситара относится к вам благосклонно. Вы можете использовать способность «щит Ситары» не чаще одного раза в 30 дней». «Щит Ситары снимает любую недружественную магию и в течение 20 секунд защищает вас от любых видов урона и проклятий». «Ну вот, скоро совсем паладином стану», — усмехнулся про себя я. «Полный 20-секундный иммунитет ко всему с месячным откетом это очень даже неплохо». «Забавно, но Ситара уже в третий раз отмечает меня». Воспользоваться ее подарком необходимости пока не случалось. Быть может поэтому с каждым разом дар богини качественно улучшается? Кто знает. В любом случае, мне от этого одни только плюсы. Я мысленно поблагодарил благоволящую мне богиню и пообещал себе непременно навестить ее святилище в Нитали или в любом другом месте, где оно есть, для того, чтобы отблагодарить богиню материально». Понятно, что даже миллион золотых для ситары пустяк, но речи о деньгах нет. Пожертвование – это знак внимания и подтверждения того, что ты помнишь о своей покровительнице. Любой женщине, даже богине, такие вещи приятные. Ваиса тем временем осторожно взяла кинжал за рукоять, легким движением надрезала запястье на левой руке и приложила лезвие к ранне. Крови не пролилось ни капли, Дрогнул свет магического светильника, чёрный Крис окутался тёмным облаком, которое сползло женщине на руку, растеклось по ней и исчезло под одеждой. Её тело дёрнулось, на лбу выступили капли пота, она часто задышала и откинулась на спинку стула. «Всё в порядке, Криан, коготь принял меня!» Видя, что я напрягся, произнесла она и кивнула настоящую на столе бутылку. «Лучше поухаживай за дамой». «Да не вопрос». Я с облегчением улыбнулся и налил в ее стакан чуть больше половины. Ваеса дрожащей рукой взяла стакан из моей руки и залпом выпила содержимое. Потом вытащила из ящика стола аккуратную костяную трубку, чиркнула огнивом, глубоко затянулась и выпустила изо рта дым. «Повышение репутации с магистром темной магии и некромантией Ваесой Дарлуан». «Ваиса Дарлуан относится к вам дружески». «То, что ты ничего не просишь взамен, не значит, что я ничего тебе не дам». Выдохнув в сторону открытого окна дым, сказала она. «Положи, пожалуйста, на стол руку». Дождавшись, пока я выполнил ее просьбу, она накрыла мою ладонь своей, и у меня вдоль позвоночника пробежали мурашки. «Задание – тяжелые вести, выполнено». Вами изучен уникальный навык управление верховыми животными, призванными из серых пределов. Это наше фамильное умение, Дар. Я слышал о твоем черном чудовище. Усмехнулась она, но знаний и умений лишних не бывает, и никто не может сказать, что ему пригодится в этой жизни, а что нет. Спасибо. Искренне поблагодарил ее я. Дареному коню в зубы не смотрят. Да и есть ли у этого коня вообще зубы – большой вопрос. Лично я ни разу подобных маунтов не встречал, хотя, насколько знаю, у некромантов и рыцарей смерти есть длинная линейка квестов на получение костяного коня, их классового ездового животного. Но вот является он верховым животным из серых пределов или нет – уже не помню. Да и пофигу на самом деле. Менять своего кабана на мешок костей я в любом случае не собирался. Я уж лучше на Машке покатаюсь». Впрочем, справедливости ради, нужно заметить, что костяные кони на картинках выглядели достаточно эффектно. Настолько, что некоторые игроки выбирали класс «Рыцаря Смерти» или «Некроса» только из-за их брутального внешнего вида. «Это не всё, дар Она протянула мне ветхий кожаный свиток. Вот, возьми». Отец вынес его из разгромленного святилища «Серата». Он лежал в одном тайнике с когтем. Она кивнула на чёрный кинжал, который теперь висел у неё на поясе. Что это? Я аккуратно развернул на столе кожу. Свиток настолько старый, что мне показалось, он вот-вот рассыплется в прах. На свитке я различил какую-то карту, а в правом нижнем углу, над мелко нацарапанными иероглифами, заметил изображение непонятного предмета – перечеркнутого ломаной линией. «Куда катится мир?» – вздохнула Ваеса. «Отмеченный молниевым богом не узнает один из его предметов. Твой пояс и эти перчатки...» Мунштуком трубки Доресса указала на рисунок на свитке. «Они сделаны одним и тем же мастером, а кусок карты показывает место, где их можно найти. Что это за место?» Насколько я понимаю, древний язык пангейцев – это призрачный город, который, по преданиям, находится на юге варварских земель. Где его искать я не знаю, но это еще полбеды. Предметы храняет черный костяной дракон Виларгаса, который по силам не уступит Неркхалу, сущность которого заточена в камне души. Кстати, лорда тьмы отрекшиеся вызвали именно из призрачного города. Я не представляю, какие еще чудовища обитают там, И как найти туда дорогу? Но тем не менее, ты можешь, по крайней мере, попытаться. Вам, Высшим, доступно то, что недоступно всем остальным. К тому же, боги благоволят к тебе. И не только боги. Тихо закончила она. Вам доступно задание «Перчатки доблести Ингвара». Тип задания легендарное. Заберите у великого черного дракона Вилларграссы перчатки бога воинов. Награда. Опыт. Перчатки из набора «Доблесть Ингвара». «Опять этот призрачный город!» О нем вспоминал Легат, а тут, оказывается, еще и Ниркхал оттуда приполз. «Разумеется, принимаю. От такого откажется только идиот. Хотя, может, все как раз наоборот? И только полный кретин отправится забирать охраняемый костяным драконом предмет? Кто знает?» Впрочем, в квесте не сказано, что эту Виларгасу нужно обязательно убить. Может быть, удастся с ней договориться или просто подойти, когда она будет спать, сперить перчатки и сделать оттуда ноги, ну или в крайнем случае ответить на три её вопроса, как это бывает в некоторых сказках, а там Вики мне в помощь. Ладно, поживём, увидим». В любом случае, в игре, как в жизни, если ты совершаешь правильные с точки зрения внутриигровой логики поступки, то виртуальный мир открывает тебе новые возможности. Оставь я кинжал себе, у меня бы не было ежемесячного счета и возможности найти ещё один сетовый предмет. Без дружбы с дочерью некроманта я бы это задание не получил. Причём внутриигровая логика работает в обе стороны, Отыгрывая я какого-нибудь душегуба, и после очередной уничтоженной деревни, на меня вполне мог бы обратить свой взор один из тёмных богов. Дважды проклятые, не единственные тёмные боги в мире Аркона. Хотя в ситуации, когда каждый из богов отвечает за своё направление, сложно сказать, кто из них хороший, а кто плохой. Что далеко ходить? Вся ответственность за то... Что в захваченных городах и замках творят легионеры, в основном ложится на бога воинов. насилия, грабежи, массовые казни. Этого достаточно, чтобы считать Ингвара темным богом? Или нет? А взять одно из чувств, которое ведет меня наверх – ненависть. Мне же глубоко параллельно, дважды или трижды проклят Сират, бог, который за нее отвечает». Я, когда Чейни башку сверну, еще и поблагодарю его. С другой стороны, призрачный город – это здорово, но все бросать и кидаться на его поиски я не собираюсь. У меня и без этого хватает забот. Вот когда я, наконец, найду сестру, можно подумать и о его поисках. Но плохо то, что своих людей из-за проклятия Ахримана я вывести из княжества не могу. криан «Что, кстати, ты собираешься делать с Камнем Души?» Вернул меня на землю голос Демонессы. «Вызвать урода и убить? Что еще с ним делать-то?» «Окончательно убить Лорда Тьмы не получится. Его можно только развоплотить примерно на тысячу лет». Ваеса задумчиво посмотрела в окно, но она уже почти скрывшаяся за одной из дальних сторожевых башен Солнца. «Интересно, как ты собираешься это сделать?» «Для уничтожения такой твари и тысячи бойцов может оказаться мало, а у тебя, насколько я знаю, их не больше сотни». «Придумаю что-нибудь», – ответил я. «А почему ты спрашиваешь?» Я догадывалась, что исчезновение моего отца как-то связано с исчезновением вызванного отрекшимися лорда тьмы, и всю жизнь собирала информацию об этой твари. Несколько лет назад мне повезло. Мой дальний родственник... Зная о том, что я интересуюсь Неркхалом, привез мне найденный в одном из курганов дневник». Тифлингесса поднялась со стула, вышла в соседнюю комнату и вернулась, держа в руках тонкую тетрадь в кожаной обложке. Его написал один из исследователей древности, который видел лорда тьмы в бою. Причем ему настолько повезло, что он еще и ухитрился остаться после этого в живых. «Родственник?» – машинально спросил я. Да, барсы и другие роды часто бывали у нас раньше. Что в этом такого? Достаточно просто пересечь границу и открыть портал к воротам Хантары. А что насчет слабости, так они же не воевать сюда приходили? Да, Сатрап Горм говорил мне об этом. Так вот, Воису протянула дневник мне и села в кресло напротив. Пожиратель душ Ниркхал один из четырех приближенных к дважды проклятому богу лордов. Он имеет драконье тело, на котором вместо шеи находился гипертрофированный шестирукий торс великана. Каждый из шести его рук в бою превращается в костяное щупальце, которое по прочности не уступает стали и имеет возможность растягиваться на многие метры. «Помимо того, что в бою лорд вытягивает из окружающих жизненные силы, он время от времени разбрасывает по земле щупальца и с их помощью пожирает души. И спасения от его щупалец нет!» Подавшись вперёд, выдохнула она. На потрёпанные обложке дневника были начертаны непонятные мне письмена. Надпись была практически стёрта. Можно было разобрать лишь часть завитых в разные стороны иероглифов. Внутри я нашел обычное описание босса. Такие описания, как правило, выкладывают разработчики на свои страницы через месяц после очередного обновления. Нет, разумеется, оно было написано пафосным, витиеватым языком. «Великий лорд тьмы», «Верный слуга бога мучительной смерти», «Враг всего живого» и так далее. Вот лишь некоторые из эпитетов, которыми рассказчик наделил выпалшую из серых пределов твари Я не знаю, могла ли видеть ВАЕСа цифры в тексте или нет, но для меня всё было предельно понятно. Полтора миллиарда очков ХП и 550-й уровень рейдового босса говорили сами за себя. Помимо обычных физических атак, наносящих около 10 тысяч урона, босс имел две уникальные способности. «Вытягивание жизни». Ниркхелл тянет жизнь со всех находящихся в радиусе 150 метров от себя живых существ, 1% от максимального запаса здоровья каждой цели раз в 2 секунды, и восстанавливает себе здоровье в десятикратном размере от поглощенного им количества жизни. То есть, если, к примеру, у меня 10 тысяч очков жизни, то раз в 2 секунды я буду терять 100, а босс залечится на 1000. Если же учесть, что Неркхел превышает меня по уровню в три раза, эти числа можно смело умножать на 3. Пожиратель душ. Раз в минуту Босс раскидывает по земле три из шести своих щупалец, вытягивая их до сотни метров, сковывая все цели на расстоянии 5 метров от них сроком на 10 секунд. На десятой секунде он рывком пропорционально вытягивает из скованных целей 120 тысяч очков жизни. При этом за каждого погибшего босс залечивается на 50 миллионов очков здоровья. В нашем случае урон пройдет троекратно, то есть 360 тысяч вместо 120. Не такая уж уникальная эта способность. По щупальца лучше не попадать. Но если кто попал и не смог уйти, а стандартные приемы выхода и сковывания, скорее всего, не сработают, остальным необходимо подбежать к щупальцу и разделить с неудачниками урон. Если сбежится сотня, то каждый просядет на 3600 очков здоровья. Если 50, то на 7200. Математика понятна. В первой фазе босс применяет только вытягивание жизни, во второй – Пожирателя душ, в третьей и то, и другое. Не стоит забывать и об обычных атаках. При троекратной разнице в уровнях 10 тысяч превратятся в 30. А с учетом среднего поглощения урона в 75%, по каждому из танков с незаблокированного щитом удара придется около 7500. У Ниркхала 6 щупалец, и заблокировать все удары не получится. Но и это еще не все. Был ещё тёмный дождь, атака на расстоянии по выбранной области и пронзительный взгляд – один из видов контроля. Области дождя отмечались на земле тенью от появившегося облака, и из них нужно просто быстро выбегать. При пронзительном взгляде босс первым забирает под контроль того, кто в агролисте стоит выше других, то есть главного танка. Если попытка удачна – второго танка за ним третьего, и так до 20 человек. Поганая способность. Агрозаконтроляных целей обнуляется, и они на минуту выходят из боя, хотя и становятся иммунными к двум основным способностям босса. Вроде всё, но теперь понятно, почему для убийства этой твари необходимо собрать не менее 300 человек. Тут только к щупальцам сбегаться замучаешься. Не попасть под них не получится. Вернее, получится у каких-нибудь профессиональных игроков, годами оттачивающих мастерство. Но мы, увы, пока не из таких. Единственный плюс в том, что у Ниркхала нет состояния берсерка. Он всё-таки относится к мировым боссам. Мировые боссы – это те, которых случайно или специально можно встретить под открытым небом. И убивать их можно хоть толпой в 10 тысяч человек. Только вот с тем же Неркхеллом это не прокатит. В такой толпе соратники будут друг другу сильно мешать. А с 10 тысяч босс вытянет просто огромное количество здоровья. И это не считая раскиданных щупалец и прочих прелестей. Ибо отхил на 50 миллионов здоровья за одну поглощенную душу – это какой-то нереал. И что за урод разрабатывал механику и алгоритм поведения этой твари? Всё для игроков, что ли? Чтобы им было интересно? Да уж. Но с другой стороны, кто же знал, как оно всё обернётся? Что ещё я знаю о мировых боссах? Во-первых, на такого босса можно просто случайно натолкнуться и погибнуть, не успев произнести «мама». Во-вторых, на них очень сложно найти гайды. Если их и убивают, то, как правило, обычным нюком – Есть такой термин у игроков. Означает он то, что в момент убийства моба или босса никто не смотрит на его способности. Все просто вливают в него максимальный урон. И на большинстве такой подход обычно срабатывает. В-третьих, убить мирового босса могут помешать добровольно помогающие или просто оказавшиеся поблизости идиоты. Только из-за незнания, жадности или своей идиотской инициативности. В околоигровой прессе и на страницах нет, а почти месяц не выходила из топов история о том, как Парагон убивал великого водного дракона. Один из старейших кланов, созданный еще в начале века, во времена рассвета первых обычных ММО-РПГ-игр, Парагон по праву входил в топ-10 сильнейших кланов мира Аркона. Его разведчики вычислили место и время появления на берегу великого морского дракона Аннексии. И где-то в развалинах одного из уничтоженных драконом прибрежных городов раздобыли гайд, в котором настрого запрещалось трогать разложенные на берегу драконьи яйца. Три месяца 500 клановых бойцов пересекали орочьи земли, а поскольку клан состоял в основном из людей и светлых эльфов, Сделать им это удалось с невероятным трудом. Но профессионалы, они и в Африке профессионалы. Разгромив пару десятков орочьих отрядов и уйдя в последний момент от собранной одним из племенных вождей Объединенной Орды, Рейд, перебравшись через прибрежные скалы, наконец добрался до закрытой от чужих глаз небольшой бухты, на берегу которой аннексия устроила свою кладку. И надо же было такому случиться, что за ночь до этого именно в этой бухте высадились два низкоуровневых игрока-орка, которые ловили в море рыбу, прокачивая профессию рыбака. Вечером они, удирая на своей лодке от какого-то морского гада, выскочили на берег, и поскольку их уровни не позволяли им построить портал, завалились спать среди наваленных вокруг круглых камней, И вышли из игры. А утром орков ждал великий сюрприз. Побережье пылало и содрогалось от магических ударов. Между скалами ревел огромный дракон. Сотни огненных шаров, молний, каменных глыб и стрел летели в него со всех сторон. А закованные в латы воины, с боков обступив чудовище, с лязгом врубались в его блестящую на солнце синюю чешую. Некоторое время орки вели запись боя, выкладывая его в прямом эфире в сеть, а потом один из них догадался, что круглые камни вокруг них – это вовсе не камни, а яйца дракона, чей рев за километр разносился над морем и побережьем. И, разумеется, этот умник решил взглянуть, что там внутри. Позже, в интервью этот орк, Оказавшийся обычным студентом из Канады признался, что надеялся заполучить для себя и своего друга-рыбака Суперпетов. Задумка не выгорела. Минут за пять этим кадром все-таки удалось пробить скорлупу на одном из яиц. А потом... потом пошла цепная реакция. Только приятели этого уже не увидели ибо выпалший из яйца новорожденный дракон сразу же отправил их на перерождение. Мгновением позже лопнуло второе яйцо, потом третье, и через полминуты сотня дракончиков бросилась на помощь своей матери. Рейд лег за пару минут. Каждый вылупившийся дракон по уровню не уступал клановым бойцам и добавлял аннексии 1% к здоровью, на 5% увеличивал ее урон. Цепной реакции можно было избежать, если бы яйца заранее растащили на 10 метров друг от друга. Но времени на это у клана просто не было. Они выбрались к месту кладки аннексии в последний до появления дракончика в день. Вроде там были еще какие-то причины, но этого я уже, увы, не помню. Так вот... Мамаша-победительница со своим потомством покинула бухту, оставив на побережье пять сотен трупов бойцов одного из сильнейших кланов игры, два трупа любознательных орков и несколько тушек погибших дракончиков. Аннексия, разумеется, в эту бухту больше не вернулась. Птенцы вылупились. «Чего она там забыла?» К тому же она относилась к тем чудовищам, которые не имели постоянного места обитания, и потому добыча с них представляла невероятную ценность. Круче только уникальные боссы, такие, как убитый Альтусом Шаартах, или тот урод, который меньше чем через месяц вырвется из Камня Души, куда его запечатала богиня смерти Кельфата. Кстати, те орки в итоге очень неплохо поднялись, поскольку успели добраться до места побоища первыми. Разумеется, экипировку с погибших игроков они снять не смогли, но тех денег и предметов, что были в инвентаре у погибшего рейда, им хватило, чтобы стать в реале миллионерами. Персонажей им, понятное дело, пришлось удалить. Когда за твою голову назначена цена в 20 золотых, тебе будут убивать все, кому не лень». А смерть в игре даже с 10% болевых ощущений это не совсем приятное мероприятие. А если она случается несколько раз в день, то тем более. Ну и в четвертых кроме инициативных идиотов, есть те, кто не прочь воспользоваться плодами вашей победы. Представьте, что ваш клан только что с трудом завалил какого-то огромного босса. Все способности ваших бойцов слиты, и вместе с зельями находятся на откате. Часть соклановцев загорает на точке перерождения или движется с нее к месту вашей победы. Но тут вас атакует противоборствующий клан, группа ПК или отряд враждебной фракции. Разумеется, в девяти случаях из десяти они убивают всех выживших в бою, спокойно забирают весь выпавший из босса лут и также спокойно сваливают. А потом ещё и выкладывают видео в вашей оплошности в сеть. И таких желающих немерено. Потому-то сильные кланы, как правило, идут валить босса несколькими отрядами. Один убивает, а остальные охраняют место битвы. «И что ты думаешь об этом, Криан?» Голос Дорессы прервал затянувшееся молчание. «Неприятная тварь. Я закрыл дневник и вытащил из инвентаря трубку». «И что?» «В смысле, что?» «Ты еще надеешься с теми силами, что у тебя есть развоплотить лорда тьмы?» «А есть другие варианты?» Я постарался, чтобы мой голос звучал уверенно. «Нет, но...» Ваиса кивнула на лежащие на ее столе раскрытые книги. «Я могу поискать в записях? Может быть, мне удастся что-нибудь найти?» «И сколько времени ты будешь искать?» «Не знаю». Женщина закусила нижнюю губу и отвернулась. «Ну вот», – усмехнулся я, – «вариантов нет. Времени на их поиск тоже нет. Значит, придется просто пойти и убить его». После этих моих слов дочь погибшего мастера смерти резким движением поднялась с места и, сложив руки на груди и наклонив голову, несколько раз нервно прошлась туда-обратно по комнате. «Ты хоть представляешь, чем ты рискуешь?» Практически прокричала она. «Что будет со всеми вами, если у тебя не получится? Да вас просто не станет! Вообще! Это же пожиратель душ!» Я же, вообще не реагируя на возбужденную воесу взял со столика стакан, допил остатки и поднялся с кресла. «Хороший у вас коньяк, да и сама вы тоже очень даже ничего!» Улыбнулся я. «Но мне уже пора идти». Завтра трудный день у меня, знаете ли. Я и сам адекватно представлял себе ситуацию. Даже если я доберу недостающих людей в клан, мои сотни Неркхал не по зубам. Ни при каком раскладе нам это чудовище не убить. В секунду по равноуровневому боссу мы, со всеми нашими улучшениями, сможем выдать около миллиона урона». А теперь разделим это число на 3, да ещё вычтем 30%. То, что примерно поглотят его броня и защиты, остаётся около 250 тысяч. Если учесть, что со 100 человек в первой и третьей фазе боя раз в 2 секунды он будет залечиваться на 300 тысяч очков ХП, то чистый урон, наносимый моей сотней по боссу, составит около 100 тысяч очков в секунду. С таким уроном, даже если Неркхал просто будет стоять и смотреть на нас, мы его завалим минимум за четыре с лишним часа. Но дело-то в том, что просто так стоять он не будет. Вытягивание жизни, пожирание душ, темный дождь и прочая хрень раза в три увеличивают время на его убийство. И все это без права на ошибку, поскольку у нас будет только единственная попытка – А что случится, если эта попытка провалится? Смогу ли я сам после этого ожить, или моя душа будет сожрана вместе со всеми остальными? А имею ли я право рисковать жизнями и душами доверившихся мне демонов? Об этом я старался не думать. Я не меняю принятые решения, да и не может быть по-другому. Вырвавшуюся на свободу тварь из серых пределов – По силам остановить только богам или великим магам. Вот только Альтуса рядом нет. Ингвару, наверное, безразлично все это. Кельфата по каким-то причинам развоплотить Неркхала не смогла. Ситару я видел только в виде статуи. А вот Харт как раз, скорее всего, заинтересуется тем, что произойдет, если выпустить урода где-нибудь посередине Нитала. И скольких он пожрёт, прежде чем владыка со своими карателями его упокоит. Да, честно мне со своей сотней эту тварь не завалить. Но кто сказал, что я собираюсь действовать честно? Ещё чего не хватало. Ты и правда больной, чёрный. Со вздохом покачала головой Ваеса. Я слышал о таких, как ты, но вот сейчас только убедилась, что легенды не врут». «Как ты собираешься убивать неркхала «Это мои проблемы. Спасибо, что показала мне этот дневник. Извини, но мне действительно пора». Я кивнул ей на прощание и двинулся на выход. «Стой!» – раздалось у меня за спиной. Внимание! Ваеса Дарлуан подала заявку на вступление в клан Стальные Волки. Я резко обернулся. Она стояла, гордо подняв подбородок и слегка прищурившись, с вызовом смотрела на меня. Лицо её было бледно, но в глазах читалась решимость. «Зачем тебе это?» «Больше для проформы», — спросил я, поскольку видел, что решение Доресса приняла окончательное, и от него не отступится. «Ты понимаешь, что это навсегда?» «Мой отец, когда шёл в пещеру, тоже знал, что это навсегда!» Буквально выдохнула она. Я не знаю, кто ты, Чёрный, но я вижу то, что многим увидеть не дано. Ты убил Шартаха, я слышала про эту тварь. Теперь ты говоришь, что убьёшь Лорда Тьмы, и я, Харт, возьми, тебе верю. Если у нас получится, то значит жертва моего отца и моя жизнь – всё это не зря. Понимаешь, гильдия вполне обойдётся и без меня. Я, увы, не боевой маг». «Да и вся заполонившее княжество нежить не стоит даже задней лапы твари из серых пределов. К тому же я могу помочь тебе тем, что на пять минут полностью блокирую все её способности. Я же готовилась к этому почти всю свою жизнь. Я знаю, это мало, но...» «Это очень немало». Покачал головой Е и мне вдруг почему-то стало обидно за себя и за миллионы пришедших в этот мир людей. «Многие из нас вот так же, как Диартен и его дочь, способны на поступок, чтобы, отринув собственную выгоду, принести себя в жертву ради цели. Я понимаю, что во многих НПС изначально был заложен максимализм. Ну и что? Ведь это честнее. Многим бы я там, в реале, доверил прикрывать себе спину. Макс, Иван, Аленка». А тут я доверю это любому своему соклановцу. А ещё Корту, рею Аннату. «Что теперь, командир?» Ваеса вопросительно посмотрела на меня. «Теперь ты мне скажешь, как мы будем убивать Неркхала?» «У нас ещё больше двадцати дней в запасе. Своими мыслями я, разумеется, с тобой поделюсь. Но сейчас мне нужна твоя помощь». «Да?» «Ты ведь уже почувствовала, что-то не так». Мне нужно снова распределить твои умения и навыки. Можно сказать, это такая магия высшего. Поскольку в тёмной магии и некроманте я не понимаю практически ничего, мне нужны твои советы. Но прежде ответь мне на один вопрос. «Да». «Ты помнишь Рииса?» «Он жив?» Её брови поползли вверх. «Да, он один из волков». Кивнул я. «А Люита? Его мать». Его мать погибла, когда нежить захватила их деревню. Его вынесли оттуда еле живого. «Говорила же я ей, чтобы оставалась здесь!» Ваеса достала из шкафа еще одну бутылку, разлила по стаканам коньяк и мужским движением молча прокинула в себя свою долю. «Как он?» Поставив стакан на стол, обернулась ко мне она. «Он маг и уже не слабый, хороший алхимик и веселый парень», ответил я, и снова полез за своей трубкой, понимая, что придётся тут задержаться. «Но он вроде слегка побаивается тебя, хотя и очень благодарен тебе за науку». «Харт!» – вздохнула, садясь в кресло Тифлингесса. «Столько я не пила уже лет сто! Ноги еле держат! А что до мальчишки, так Риис мне почти как сын! Зря он! Я уже забыла, что он натворил, и совершенно на него не сержусь! Так что за вопрос, Криан!» Он хочет знать, кто его отец, и предполагает, что ты дала слово его матери не говорить ему об этом. «Да, так и есть», – горько усмехнулась Ваеса. «Но я не знаю почти ничего. Только то, что его отец из варваров, которые часто бывали здесь раньше, ни имени, ни рода. Он и сам не знает, что у него есть сын. Люита рожала дома, в деревне». Она боялась, что парень когда-нибудь решит найти отца и попробует выбраться из княжества. Ты ведь знаешь, чем это чревато? Теперь, когда ее не стало, это уже не важно. Можно спросить торговцев, тех, кто в основном общался с пришлыми, можно поинтересоваться в колокольчике. Только Реис, думаю, уже пробовал. Может, оно и к лучшему? Зачем ворошить прошлое? Дареса сложила на коленях руки и подняла на меня глаза. «Так что ты хотел узнать о некромантах?» За окном тем временем стемнело окончательно. На небо выползла половинка луны. Поскрипывали ветки, окружающих башню деревьев. Раскачивался свет одинокого фонаря, а набегающий со стороны озера ветер слегка шевелил узорчатые занавески и отгонял от стоящего на столе магического светильника, налетевшую с улицы Машкару. Доресса поначалу несколько скептически отнеслась к тому, что может научиться чему-то новому, и мне стоило немалых нервов убедить её. Потом я перерисовал ей древо талантов тёмного мага и некроманта на листок, и она, что называется, подвисла. «Вы никогда не видели лицо десятилетней девчонки, которую на день рождения родители привели в магазин кукол и разных вещиц, предназначенных для этих самых кукол?» Я имею в виду домики, машины и дворцы. И сказали выбирать любые пять игрушек. Или «Чего далеко ходить?» Возьмите свою подругу и отведите ее в одежный бутик, ограничив в выборе любыми пятью предметами. Причем цифра тут не важна. И хорошо, если после этого похода вам не придется в качестве самоуспокоения вечером принимать русское народное средство. «Коньяк у нас был!» Но мне всё же пришлось объяснять у Аеси очевидные вещи. Например, то, что после распределения очков талантов ничего изменить уже будет нельзя, и что лучше составить некое подобие финального билда и идти к нему, чем набирать всего и понемногу. После полутора часов, в течение которых я чуть было не посидел, а вторая бутылка показала донышко, мы накидали в Аеси билд, рассчитанный на 350-й уровень. Момент... Когда она сможет призывать своего первого костяного дракона? В итоге, я максимально усилил ей ветку призыва, мотивируя это тем, что Крис её отца усиливает именно поднятых или призванных ею существ. Количество и уровень существ, которых некромант способен держать под контролем, напрямую зависит от так называемых очков призыва. В них я и кинул больше половины её свободных единиц талантов. Призванные существа постоянно требуют подпитки манной, поэтому у некроманта обязана быть просто сумасшедшая ее регенерация. Из-за этого часть свободных единиц характеристик пришлось вложить в дух. В итоге получилось достаточно забавно. Ваесса сегодня могла держать одновременно полтора десятка скелетов и зомби, или трех костяных гонщих, или два умертвия. Поскольку кинжал её отца на 100% усиливал заклинание магии тьмы, существа, которых она призывала, получались практически равные ей по уровню. А если учесть 15% увеличение их здоровья и всех защит и 20% увеличение урона, то в лице Ваессы мой клан приобрёл очень сильного бойца, практически мини-босса. Оставшихся свободных очков хватило на продвинутое копье тьмы и два проклятия, одно из которых на 15% увеличивало весь входящий по цели физический и магический урон, а второе настолько же снижало защиту цели от магии тьмы. Распределяя в АЕСе таланты и характеристики, я даже слегка расстроился». До этого мне уже начало казаться, что благодаря моему уникальному билду конкурентов из игроков у меня наверху уже нет. Но сейчас, глядя на то, как всего-навсего один легендарный кинжал может преобразить некроманта, я понял, что глубоко заблуждался на тему своей силы и уникальности. Нет, я, конечно, гораздо мобильнее. Откат в прыжке у ВАЕСы аж целых две минуты. А я, будь она врагом, успел бы её убить до того, как скелеты или гончие меня бы расковыряли. Но если таких некромантов будет два, а какие ещё легендарки разбросаны по миру? Ведь есть же наверху люди, которые в своё время, невзирая на цену, скупали их, и сейчас экипированы так, что лучше обходить их десятой дорогой». Хотя, с другой стороны, обладание подобными предметами, помимо очевидных плюсов, несет в себе и не менее очевидные минусы. Жители планеты Земля по своей природе завистливы и алчные. Поэтому, имея легендарный обвес, в одиночку лучше не передвигаться. Кнопки логаут нет, а под пытками ты отдашь все, что на тебе есть. Однако можно предположить, что человек, которому хватило денег хотя бы на один легендарный предмет экипировки, идиотом не является по умолчанию. У идиотов, как правило, подобных денег не бывает. Уникальный навык молчание великой тьмы, которым дочь Никроманта собралась на пять минут заткнуть Неркхела, был получен ею от кельфата из за верную службу. Точно так же, как её отец в своё время получил право однократного призыва богини. При вступлении в клан этот навык, само собой, никуда не делся, и для меня выглядел так. Молчание Великой Тьмы. 5000 маны. Мгновенное действие. Время обновления способности – 120 часов. Требуется уровень – 200. Радиус поражения – 60 метров. Любое существо до 600 уровня на 300 секунд лишается возможности использовать свои основные способности. Вот не просто так богиня выдала своей последовательнице эту возможность. Не верю я в такие совпадения. Неужели и правда все в этом мире предопределено заранее? Чушь. Хотя подозреваемых в краже книги пророчества с этого момента прибавилось на одного. Или на одну одну кому как удобнее. Кто-то очень не хотел, чтобы я прочитал эту книгу. Впрочем, быть может, я всего лишь заболел звездной болезнью? И тому, кто забрал из библиотеки книгу, до меня ровным счетом не было никакого дела? В княжестве полно фигур покрупнее меня. Гадать можно долго, и поэтому делать этого не стоит. Что же насчет навыка?» так я на эту способность никаких надежд не возлагал раньше, потому что просто о ней не знал. Не возлагаю и сейчас. Что такое эти пять минут, когда для убийства древней твари нужно как минимум 12 часов? Но запас, как я уже говорил, карман не тянет. Навык сам по себе неплохой, и пусть останется про запас. Мало ли еще мой клан на своем пути встретит подобных чудовищ. Все, пора уходить. Я посмотрел на вздрагивающую во сне женщину и только сейчас понял, насколько устал. Мелькнувшая в голове мысль подвинуть демонессу на диване и улечься до утра рядом заставила меня улыбнуться. Я еще пару секунд любовался спящей женщиной, затем накрыл Дорессу шерстяным пледом, вздохнул и покинул ее жилище, плотно прикрыв за собой двери. Риис сидел на бортике фонтана, и кормил плавающих в нем рыбок. Его правильное лицо было неподвижно и задумчиво. Доспехов на парне не имелось. Он, как и я, предпочел снять их по прибытии в город. «Рябина!» Блеснув глазами в свете единственного фонаря, маг показал мне лежащие на его раскрытой ладони ягоды. «Я как-то пытался скормить этих рыбок хлебом, но Ваеса была очень недовольна. Хлеб, оказывается, портит воду». Вздохнул он, швырнув фонтан, оставшийся в руке ягоды. Впрочем, магистр редко когда бывала мной довольна. Твой отец – один из посещавших княжества варваров. Придержав ножны, я сел рядом с магом на бортик фонтана и вытащил из сумки трубку. Она сама не знает его имени. Твоя мать умела хранить тайны. Быть может, это знает кто-то из торговцев или... «Этого уже в Хантаре не знает никто», – покачал головой маг. «Но мы же не собираемся торчать в княжестве вечно. Проклятие же когда-нибудь падет?» Задание «Поиск отца 1» выполнено. Вам доступно задание «Поиск отца 2». Тип задания уникальное. Помогите Рису найти его отца. Награда «Опыт» неизвестно. «Все в этом мире когда-нибудь заканчивается». Принимая задание, философски поддержал его я. Вопрос только в том, когда это произойдет. «Как она?» Маг кивнул в сторону горящего на пятом этаже окна. «Нормально. Сказала, что совсем на тебя не сердится». «Я и правда не хотел ее тогда обидеть». Маг тяжело вздохнул и опустил к земле глаза. «Я просто думал, что так будет лучше». «Огу». «Благими намерениями вымощена дорога в серые пределы». Перефразировал я известную поговорку. «Собственно, преисподняя, на ад тут походила гораздо больше, но у меня в ней уже есть какая-то репутация, поэтому пусть самым страшным местом в Арконе будет место обитания нежиття. Понимаешь, она же молодая, красивая женщина, но её занятия... Мне не неинтересно...» Оборвал его я, видя, что воспоминания не доставляют магу никакого удовольствия. «Лучше скажи, почему ты здесь сидишь?» «Так мы же в колокольчик собирались», — ухмыльнулся парень. «Ты же сам сказал, что у нас в городе всего пара дней. Вот она надо, впрок, значит, это... А у Ваиса я завтра прощение попрошу, если смелости, конечно, наберусь». «Ага, можешь и послезавтра тоже попросить», — вставая, поддержал его я. «Вы теперь часто будете видеться. Ладно, показывай, где тут местное гнездо порока и разврата». «Что?» – переспросил меня внезапно застывший парень. «Говорю, где тут розовый колокольчик?» – со вздохом пояснил ему я. «Дар, я не идиот, и вторую часть твоей фразы я понял. Но ты что-то сказал о «часто будете видеться». но ты же говоришь, что не идиот». Ты прекрасно все понял сам. Ты хочешь сказать, что тебе удалось убедить лучшего мага княжества присоединиться к нашему клану? Изумление в глазах парня мешалось с восхищением. Она даже горму присяги не приносила. Да не пришлось мне ее ни в чем убеждать. Пожал плечами я. У нее свои мотивы быть среди нас. Ей очень хочется поучаствовать в убийстве спутника дважды проклятого бога. «Мотивы у нее были, когда она согласилась возглавить свободную гильдию магов», – удивленно покачал головой Риис. «И она это сделала, не принимая присяги. Ты слишком мало ее знаешь. Неужели ты бы отказал ее просьбе просто следовать за нами?» «Нет». «Вот и я о чем говорю», – вздохнул, поднимаясь парень. «Боги ведут тебя к Риан». Я готов поставить все свои деньги на то, что решение присоединиться к нам, магистр приняла не случайно. Всю дорогу до борделя маг выглядел задумчивым и не проронил больше ни слова.